Апрель 2000. Третья экспедиция. Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающие движения и немые космические бездны. Корабль был новый, в нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди, в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. 17 человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме Вагая кричала, махала руками, подняв их к Солнцу. И ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос. Началась третья экспедиция на Марс. Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. «Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу. Он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди переболели. Один из них умер». Зато теперь оставшиеся 16, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс. «Марс!» — воскликнул штурман Люстик. «Старина Марс!» — сказал Сэмюэль Хингстон, археолог. «Добро!» — произнес капитан Джон Блейк. Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле с множеством всевозможных заветушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами на окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед, взад-вперед от легкого ветерка старые качели». Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть Пюпитер с нотами под заглавием прекрасной Агайо. Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный в сиянии марсианской весны. Стояли дома белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клены, и могучие вязы и каштаны, стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами. Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга и снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, Точно им вдруг стало трудно дышать Лица их побледнели «Черт меня побери!» Прошептал Люстик, потирая лицо немевшими пальцами «Чтоб мне провалиться!» «Этого просто не может быть!» Сказал сэмюэл Хингстон «Господи!» Произнес командир Джон Блейк Химик доложил из своей руки «Капитан, атмосфера разряженная, но кислорода достаточно, опасности никакой». «Значит, выходим?» — спросил Люстик. «Отставить», — сказал капитан Джон Блейк. «Надо еще разобраться, что это такое». «Это маленький городок, капитан. Воздух хоть и разреженный, но дышать можно». «Маленький городок, похожий на земные города», — добавил археолог Хингстон. «Невообразимо! Этого просто не может быть! И все же вот он! Перед нами!» Капитан Джон Блейк рассеянно глянул на него. «Как по-вашему, Хингстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?» «По-моему, это маловероятно, капитан!» Капитан Блейк стоял возле иллюминатора. Посмотрите вон на Тегеране. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет 50 тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были, во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино. И, скорее всего, и есть не что иное, как пианино. В-пятых, поглядите-ка внимательно в телескоп. Вот так. Логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «прекрасный Агайо? Ведь это может означать только одно. На Марсе есть река Агая. «Капитан Уильямс! Ну, конечно же!» — вскричал Хингстон. «Что? Капитан Уильямс и его тройка? Или Натаниэль Йорк со своим напарником? Это все объясняет?» «Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась едва не сели на Марсе». И оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорк прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы. Возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город? И чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите, как следует. Ведь этому городу самое малое 70 лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца. Взгляните на деревья, вековые клены. Нет, Нью-Йорк, ни нью ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. «Не по душе мне это. И пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля». «Да к тому же», — добавил Люстик, «Уильямс и его люди, и Йорк тоже садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону». «Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии» чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видели. «Черт возьми!» — сказал Хингстон. «Я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходными путями». «Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи!» «Я предпочел бы обождать немного», — сказал капитан Джон Блейк. «Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование Бога!» «Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хингстон!» «Да, и я отношусь к ним, капитан, но совершенно ясно, такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать... Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись». «С чем столкнулись?» — вмешался Люстик. «Да ни с чем». Обыкновенный, славный, тихий, зеленый городок И очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился Мне он просто нравится Когда вы родились, Люстик? В 1950-м, сэр А вы, Хингстон В 1955-м, капитан Гринл, штат Айова Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся «Хингстон. Люстик. Я мог бы быть вашим отцом. Мне ровно 80. Родился я в 1920 в Иринойсе. Но благодаря Божьей милости и науке, которая за последние 50 лет научилась делать некоторых стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас. А вот недоверчивости у меня во много раз больше». У этого городка такой мирный, такой приветливый вид. И он так похож на мой Гринблаф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Гринблаф. Командир повернулся к радисту. «Свяжитесь с землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра». «Есть, капитан». Капитан Блейк выглянул в иллюминатор. Глядя на его лицо, никто не дал бы ему 80 лет от силы 40. «Теперь слушайте, Люстик. Вы, я и Хингстон пойдем и осмотрим город. А ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль». В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уалдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена. Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой. Ладно. Передайте людям привести оружие в готовность. Пошли, Люстик. Пошли. Хингстон и три космонавта спустились через отсеки корабля вниз».